Около 10 лет под управлением до де Герберта дела шли как по маслу. Хозяйские денежки продолжали утекать, но вдруг случилась перемена. Однажды утром барон Банглтоп позвонил, чтобы принесли завтрак. Но завтрак ему не подали. Исчезла Кухарка: Куда она скрылась и почему, личный секретарь объяснить не мог. Тем не менее, он не сомневался, что легко найдет ей замену. Нет сомнений в том, что барон Банглтоп два часа шумел и бушевал, съел холодный завтрак, случай беспрецедентный, и уехал в Лондон обедать в клубе, пока Пэддингтон не найдет пропавшей кухарке заместительницу, что случилось не далее, чем через три дня. Получив известие об успехе своего управляющего, Барон к концу недели вернулся в бангл топ холл Прибыл он в субботу, на ночь глядя, голодный, как волк и не слишком благодушно настроенный. Пока он жил в столице, король насильственно истребовал у него заем. «Добро пожаловать в бангл топ барон!» — проговорил тревожным голосом Де Герберт, когда его наниматель вышел из кареты. «К черту добро пожаловать! Обед давайте!» Несколько бесцеремонно рявкнул барон. Личный секретарь приметно растерялся. Э, «Всенепременно, дрожайший барон, будет исполнено, только, собственно, не располагаю ничем, кроме жестянки с и яблок». «Что во имя Чосера это значит?» — взревел Бангл Топ, большой поклонник отца английской поэзии, ибо пример Чосера убеждает нас в том, Что великим человеком можно сделаться и не владея в совершенстве правописанием, каковое положение вещей барона вполне устраивало, поскольку, подобно большинству аристократов, его современников, в орфографии он был не силен. Вы ведь известили меня, что кухарка у вас есть, известил барон, но дело в том, что ночью, а точнее нынешним утром, она ушла. Полагаю, еще один случай. Прощание по-парижски. Барон фыркнул и злобно топнул ногой. В том же роде, только прежде она получила жалование. «Жалование?» — вскричал барон. «Жалование? Да с какой же стать? За какие такие заслуги? За красивые глаза?» «Нет, барон, за работу. За три обеда». «Отлично. Вот вы и заплатите из своих дополнительных доходов. Мне она не готовила ничего, и я ей платить не буду. — Отчего, по-вашему, она ушла? — Она сказала... — Плевать, что она сказала, сэр, — оборвал топ де Герберта. — Когда я начну интересоваться кухонными разговорами, я вас об этом извищу. Мне нужно знать ваше мнение, почему она ушла. — У меня на этот счет нет никакого мнения, — отозвался де Герберт. «Преисполняясь достоинства. Я знаю только, что в 4 часа утра она постучала ко мне в дверь, потребовала жалования за 4 дня и поклялась, что ни часу больше не останется в этом доме». «Так почему же вы мне об этом не сообщили, чтобы я не возвращался сюда аж из самого Лондона?» «Вы забываете, барон?» Да Герберт сделал просительный жест. «Вы забываете?» что добраться до вас я не мог по причине отсутствия системы телеграфного оповещения. Я беден, сэр, но я такой же барон, как и вы, и возьму на себя смелость сказать прямо здесь, под самой вашей бородкой, если бы таковая у вас имелась, что человек, требующий телеграфных депеш, когда их еще не существует на свете, несколько торопит события. — Простите мою торопливость, Пятнилтон, дружище, — смягчился барон. — Вы более чем правы. Я сказал, не подумав, но клянусь всеми моими предками-банглтопами. Я голоден, как целая стая волков, и единственное, от чего меня с души воротят, это омар и яблоки. Не могли бы вы раздобыть хлеба, сыра и холодного шпигованного филея? На худой конец давайте отдельно филе и отдельно шпик. Услышав шутку, барон Паддингтон смеялся и конфликт был улажен. Тем не менее хозяин банглтопа отправился в постель с пустым желудком, и на утро за завтраком его тоже ждало разочарование. Дворецкий не владел поварским ремеслом. Кучер однажды уже пробовал сварить яйца, который никому не удалось разбить, не говоря уже о том, чтобы съесть. У горничной был выходной, а больше никто в доме готовить не умел. В голову барона Банглтопа закралась мысль, что за отсутствие ему мельцев он и сам мог бы управиться с вертелом или рашпером. Но, разумеется, это было несовместимо с его высоким положением. Барон возвратился в Лондон и поклялся, Что ноги его не будет в Бангл-Холле, пока туда не приведут кухарку и не прикуют ее цепями к плите. С тех пор Бангл-Топ-Холл Барон не вернулся, поскольку не мог нарушить клятву. Да Герберту не удавалось сыскать постоянную кухарку для Бангл-Топской кухни. А почему? Бог весть. Кухарки являлись одна за другой. Задерживались на день, на неделю, две самые стойкие проработали по полмесяца, но дольше никто. Вели они себя одинаково, уходили без предупреждения, не слушая никаких посулов и уговоров. Барон Петдингтон сгорбился, глох и, наконец, за розысками постоянной кухарки повредился рассудком и угодил в сумасшедший дом где и умер от размягчения мозга четыре года спустя после переселения его нанимателя в Лондон. Последними его словами был вопрос, почему вы взяли расчет на предыдущем месте службы?